Кэлен машинально повела плечом. «Прости, Чандалин, я давно хотела с тобой об этом поговорить, но было как-то не до того. Говори сейчас. Я хочу сказать Джебри, как сильно мне нравятся ее груди. Чандалин, у племени Тины принято говорить женщинам такие вещи. Это комплимент. Но в других местах это не комплимент, а оскорбление. Сильное оскорбление, если люди недостаточно близко знакомы. «Я хорошо с ней знаком». «Недостаточно, поверь мне. Если она тебе действительно нравится, ты не должен говорить ей таких вещей, иначе она обидится». «Что, местные женщины не любят слышать правду?» «Все не так просто. Ты стал бы говорить женщине в своей деревне, что хотел бы видеть ее без грязи на волосах, даже если это правда». Чандалин приподнял бровь. «Я понял». «Тебе еще что-нибудь в ней нравится?» Он радостно закивал. «Да, мне все в ней нравится. Тогда скажи ей, что тебе нравится ее улыбка, или волосы, или глаза. А как мне узнать, что можно хвалить, а что нет?» Кэлен вздохнула. «Ну, пока что ограничься тем, что не скрыто под одеждой, и все будет в порядке». «Ты мудрая мать-исповедница», — задумчиво кивнул Чандри. «Я рад, что Ричард вернулся. иначе ты наверняка выбрала бы себе в партнера Чанделина. Кэлен рассмеялась и слегка обняла его. Чанделин ласково ответил тем же. На улице Кэлен увидела капитана Райна, лейтенанта Гобсона, Брина, Питера и остальных своих знакомых. Они тоже пребывали в приподнятом настроении. В конюшне она пошла к Нику. Когда они бежали из Эйдендрила, Чанделин выкрал жеребца. Завидев Кэлен, Огромный боевой конь тихонько заржал. Кэлен ласково погладила уткнувшуюся в нее серую морду. — Как поживаешь, Ник? Жеребец фыркнул. — Как тебе понравится перспектива отвести королеву Галии в Абиссинию? Ник радостно замотал головой, стремясь поскорее вырваться из конюшни и оказаться на свежем воздухе. Сосулик на крыше лила копель. Кэлен устремила взгляд на холмы. День обещал быть на редкость теплым для зимы. Впрочем, скоро уже весна. Госпожа Сандерхолд немало изумилась, когда Ричард попросил еще тарелку супа и здоровенный ломоть хлеба. — Госпожа Сандерхолд, вы готовите самый лучший пряный суп в мире. Ну, после меня, конечно. На кухне челядь готовила завтрак. Госпожа Сандерхолд прикрыла дверь. — Я рада, что тебе лучше, Ричард. Прошлой ночью я боялась, что ты сотворишь что-нибудь ужасное. Ты так горевал. Но уж больно разительна перемена. Должно было непременно что-то произойти, чтобы твое настроение стало таким радужным». Ричард, продолжая жевать, посмотрел на нее. Проглотив хлеб, он сказал, «Я скажу вам, если пообещаете хранить тайну, потому что если вы кому-нибудь расскажете, могут возникнуть большие сложности». — Обещаю. Кэлен не умерла. Госпожа Сандерхол тупо уставилась на него. — Похоже, с тобой дело обстоит гораздо хуже, чем я полагала. Ричард, я собственными глазами видела... Я знаю, что вы видели. Волшебник, которого вы видели, мой дед, он наложил чары, чтобы все поверили, что ее казнили, с тем, чтобы избежать погони и спокойно уйти из города. Она жива и здорова. Госпожа Сандерхолд кинулась ему на шею. Ой, слава добрым духам! Безусловно, ухмыльнулся Ричард. Прихватив миску супом, Ричард вышел на улицу полюбоваться рассветом. Он был слишком счастлив, чтобы сидеть в четырех стенах. Устроившись на широкой ступеньке, он оглядел великолепный дворец. Башни, шпили, крыши сверкали в ранних солнечных лучах. Уплетая суп, Ричард смотрел на ближайшую горгулью, здоровенную скульптуру, поддерживаемую тонкими колоннами. Розовые облака позади горгульи начали светлеть, и гротескный грубый силуэт был четко виден. Ричард сунул в рот очередную ложку супа. И тут ему показалось, что горгулья глубоко вздохнула. Поставив миску на землю, Ричард поднялся на ноги, не спуская глаз с темной фигуры. Горгулья опять пошевелилась, чуть-чуть повернувшись. — Грач! Грач, это ты? Фигура не двигалась. — Может, это всего лишь игра воображения? Ричард широко раскинул руки. — Грач, прости меня, пожалуйста, если это ты. Грач, я соскучился по тебе. В мгновение ничего не происходило. Затем широкие крылья распахнулись. Фигура придвинулась к краю крыши и спланировала вниз. Взмахнув крыльями, огромный гар приземлился на ступеньке чуть поодаль. «Грач! Ох, грач! Я так без тебя скучал!» Гар глядел на Ричарда сверкающими зелеными глазами. «Не знаю, поймешь ли ты меня, но я вовсе не имел в виду то, что наговорил тебе тогда. Я просто старался спасти тебе жизнь. Пожалуйста, прости меня. Ричард любит грача». Крылья гара свернулись. Облачко пары вырвалось сквозь длинные клыки. Уши стали торчком. «Грач, Лю, Прачарк!» Гар кинулся в объятия Ричарда, сбив его с ног. Ричард обнял мохнатого зверя, а Грач обхватил его лапами и крыльями. Они гладили друг друга по спине и улыбались каждый по-своему. Когда они наконец успокоились и сели, Грач наклонился и с любопытством заглянул Ричарду в лицо. Большим черным когтем он осторожно погладил юноши щеку. Коснувшись своего гладкого подбородка, Ричард улыбнулся. «Нету! Я больше не буду носить бороду!» Нос Грача сморщился от отвращения, и Гар издал недовольный горловой звук. «Ничего, привыкнешь!» — засмеялся Ричард. Они мирно сидели рядом, в лучах утренней зари. «А ты знаешь, Грач, что я волшебник?» Грач издал звук, означающий смех, и недоверчиво нахмурился. Ричард не имел ни малейшего представления, откуда Гару известно, что такое волшебник.